Глава двадцать девятая. Настороже. Два ревнивых глаза неусыпно наблюдали за Эйнер после того октябрьского вечера, в который нотариус и мисс Мессен, стоя друг возле друга, смотрели на группу солнечных часов. Джильберт Монктон был слишком горд, чтобы жаловаться. Он схоронил прекрасные надежды возмужалости в ту же могилу, в которой уже заключались разбитые мечты его юности. Он склонил голову и покорился своей судьбе. Я ошибался, думал он. Было слишком нелепо рассчитывать в 40 лет на любовь восемнадцатилетней девушки. Моя жена добра и прямодушна, но, но что? Могла ли эта женщина быть прямодушной и добра? Разве не умышленно обманула она самым жестоким образом того, кто так искренне любил её, объявив ему с полным самообладанием, что совершенно равнодушна к Ланселоту Деррилю. Малкон припоминал собственные слова Элинор, взгляд её внезапного удивления, в котором высказывался почти ужас, тогда как он обратился к ней с важным вопросом. Вы не любите Ланселота Дерриля? Люблю ли я его? «О, нет-нет», – отвечала Элинар. «И несмотря на это энергичное отрицание, мистерис Монктон с самого приезда в Толдельский приорат, по-видимому, принимала самое живое, почти лихорадочное участие в этом недостойном человеке». «Если она способна на ложь, – думал Монктон, – то верно на земле не существует правды. Доверяться ли мне ей и терпеливо ожидать разрешения тайны? Нет». Между мужем и женой не должно быть ничего скрытного. Она не имеет права таиться от меня. Таким образом, Монктон ожесточал своё сердце против прекрасной молодой жены и строго и неусыпно наблюдал за каждым её взглядом. Он прислушивался к каждому изменению в её голосе, строго охраняя своё достоинство и свою честь. Бедная Элинор была слишком невинна, чтобы верно разгадать все эти приметы. Она только находила в муже перемену Этот строгий, мрачный спутник её жизни не был тем самым Джилбертом Монктоном, которого она знала в Гезлюде. Не будь Элинор вся поглощена одной мыслью, постоянство которой и сила придавали её взгляду односторонность. Она горько почувствовала бы перемену в своём муже. Теперь же её разочарование в нём казалось ей чем-то далёким, на что обратить внимание, о чём следует пожалеть, разве только со временем, после того, как будет исполнена главная цель её жизни. Но между тем, как пропасть между мужем и женой расширялась с каждым днём более, Элинор нисколько не приближалась к своей главной цели. Проходили день за днём, недели за неделями, а Элинор не видела себя ближе к концу предпринятого ею дела. Несколько раз она ездила в Гезлют и исполняла свою роль как только умела. Однако же ее дарования там, где следовало пробегать к обману, были более чем посредственны. Она наблюдала за Ланцелотом Деррилем, расспрашивала его, но не открыла ни малейшего следа улики, которую могла бы представить мистеру де Креспини, обвиняя сына его племянницы. Нет, каковы бы ни были тайны, скрытые в груди молодого человека, он был так осторожен, что с успехом отражал все усилия Эленор. Он в совершенстве владел собой, не изменял себе ни взглядом, ни звуком голоса. Между тем он проводил много времени в обществе Эленор, В это время Монктон с удивительным упорством поощрял молодого художника с пустым карманом ухаживать за Лору и Мессен. А тот слишком был непостоянен, чтобы долго оставаться верным одному и тому же чувству. При том же, с одной стороны, он находился под влиянием своей матери, с другой, ему льстил нескрываемый к нему восторг Лоры. Так что вскоре он почел себя счастливым, преклоняя колени перед новым алтарем. и простил мистерис Монктон ее измену. «Эленор и мать моя были правы», — думал молодой человек, бросая взгляд на свою судьбу с чувством грустного уныния. «Надо сознаться, что они были умнее меня. Я непременно должен жениться на богатой. Я бы и не был в состоянии выносить нищету. Бедность для холостяка — вещь уже довольно некрасивая, хотя в ней заключается своего рода поэзия беззаботной нищеты». Шамбертен один день, а на следующий кисленькое дешёвое венцо. Вдова клика у трёх братьев или в парижском кафе вечером. А на другое утро плохое пиво на мрачном чердаке. Но бедность в супружеской жизни, грязь и отчаяние вместо беззаботного веселья. Больная жена, изнурённые голодные дети и муж, относящий под залог ростовщику ещё мокрое бельё. Оф! Право. Элинор поступила весьма хорошо для себя, и мне следует ступить на ту же стезю, приобрести любовь богатой наследницы и оградить себя от всякой магровенной причуды моего достойного старика дяди. Таким образом, Ланселод Дерилс сделался частым гостем Толдельского приората. Именно в это время у Монктона случились дела довольно незначительные. Он легко мог сдать их в руки своих двух помощников и почти всегда был дома, чтобы самому принимать своего гостя. Ничто не могло представлять более разительной противоположности, как характер этих двух людей. Между ними не могло существовать ни сочувствия, ни одинакового взгляда на вещи. Слабость одного становилась ещё очевиднее от силы другого. Решительный характер нотариуса казался суровым и непреклонным в сравнении с небрежным равнодушием художника. При виде такого поражающего различия Эленор Монктон настолько же восхищалась своим мужем, насколько презирала Лонселота Дэреля. Если бы нотариус это знал, если бы он мог увидеть, когда серьёзный взгляд его жены следил за каждым изменением в лице молодого человека, когда она слушала особенно внимательно его небрежную и мечтательную, а по временам даже и блестящую болтовню, что она видела насквозь его пустоту, его ничтожность, лучше, чем сделал бы это самый внимательный наблюдатель. Если бы Джильберт Монктон мог понять все это, от скольких лишних мук, от скольких напрасных страданий он был бы избавлен? Что сделалось бы со мною, если бы я полюбила этого человека? Думала Эллинар, когда с каждым днем больше узнавала характер Ланслота Дерреля. Ум ее как будто одарен был сверхъестественной проницательностью, происходившую от сильного желания просмотреть его насквозь. Между тем Лора Месон шла по пути, усеянному розами, единственной шипы которых заключались в ревности Келинор, причинявшей ей по временам мучительную боль. Ланселот любил её прежде, чем полюбил меня, думала богатая наследница с унынием. Я знаю, это верно. Он предлагал ей свою руку в тот самый день, когда швея принесла мне голубое шёлковое платье с таким укороченным лифом, что я была вынуждена дать его перешить. Поэтому именно она, то есть Эленор, а не швея, уехала из Гезлеуда. Неприятно подумать, что тот, кого боготворишь, менее чем 3 месяца тому назад восхищался другой. Эленор была не права, завлекая его. Этой последней неопределённой фразой мисс Мессон обыкновенно извиняла своего жениха. Эленор завлекала его, этим Лора извиняла и минутное увлечение Ланслотта, который на время удалил его от неё. А о чём именно завлекала его Эленор? Молодая девушка не давала себя труда разъяснить. Она желала простить своего жениха, желала иметь повод даровать ему прощение и поступала так же, как вообще все слабые женщины, когда они предаются владычеству мечтательной любви к красивому лицу. Но хотя Ланцелот Дерил помирился с питомцем Монктона и стал ухаживать за ней, говоря ей множество нежных слов и миленьких стереотипных фраз под тенистыми тисовыми деревьями старого Тольдельского сада, Он даже формально просил её руки, и его предложение было принято как опекуном, так и ею самой. Но Лора всё-таки не была удовлетворена вполне. В сердце её скрывалось какое-то тайное недоверие и мучительная ревность, которые, как мы уже сказали, заключали в себе шипы роз усеянного пути. Шипы эти были очень остры и очень многочисленны. Молтон тоже не был совершенно спокоен насчёт Лоры. Хотя и согласился на её союз с Ланселотом Дерилем, он сделал более того. Он поощрил молодого человека на этот шаг, и теперь, когда возвращаться назад было уже поздно, он вдруг стал сомневаться в благоразумии своего поступка. Он старался заглушить голос совести, но не мог скрыт от самого себя, что главная причина побудившей его согласиться на замужество Лоры заключалась в желании удалить Ланселота де Риля от общества его жены. Он не был достаточно слеп к своей собственной слабости, чтобы не сознавать тайного наслаждения, с которым пользовался случаем доказать Элинор ничтожность чувства, способного так легко переходить от одного предмета к другому. Кроме того, Джилберт Мунктон старался убедить себя, что насколько от него зависело, он избрал лучшие для счастья легкомысленные девушки в верины его попечению. Воспротивиться любви Лоры значило бы нанести ей тяжёлый удар. Ланселот Дерель доравит и приятен. Он происходит от семейства, в котором благородство почти достоинство врождённое. Характер его может приобрести со временем более твёрдости, и на нём, по праву опекуна, будет лежать прямая обязанность пробудить в муже питомце все лучшие чувства его натуры и поставить его на стезю приличной и почётной деятельности. Я постараюсь развить его талант. Кто знает, думал Монктон, может быть, у него явятся гениальные способности. Он отправится в Италию и будет изучать великих мастеров живописи. Свадьба была назначена в самом начале весны, а тотчас после неё Ланселот со своей женой отправится за границу. Объедут все города континента, где представится что-нибудь интересное для изучения художника. Таким образом, они пробудут в отпуске около года, а зиму проведут в Риме. Смертельная бледность покрыла лицо Элинор, когда муж сообщил ей о дне свадьбы. "Так скоро?" воскликнула она тихим голосом, почти задыхаясь от волнения. "Так скоро? Мы теперь в начале декабря, далеко ли до весны?" Монктон следил за выражением её лица в мрачной задумчивости. "Чего же ждать?" спросил он. Элинор молчала несколько минут. Что ей было говорить? Должна ли ей допустить свадьбу? Должна ли она позволить Ланселоту находиться среди этих людей, которые доверялись ему, не зная его? Может быть, она высказывалась бы и открыла мужу по крайней мере часть своей тайны, но удержалась из опасения, чтоб и он также не стал смеяться над ней, как делал это Ричард Торнтон? Не мог ли он, который в последнее время стал с нею так холоден, так осторожен, иногда саркастичен и даже суров, не мог ли он строго осудить её за безумное желание мести и тем или другим способом помешать исполнению главной задачи в её жизни? Она доверилась Ричарду Торнтону, умоляла его о помощи. Из этого доверия она не почерпнула ровно никакой пользы. Ничего, кроме предостережений, упрёков и убеждений, даже насмешек. Нет. С этой минуты она твёрдо решилась не открывать своей тайны никому и рассчитывать только на одну себя для достижения победы. Зачем было бы откладывать свадьбу? Повторил Монктон свой вопрос довольно резко. Разве у тебя есть на то какие-либо причины? Нет, произнесла Эленор запинаясь. Причины нет никакой. Если только ты находишь Дэрела достойным доверия Лоры. Нет, если ты считаешь его человеком хорошим, разве ты имеешь повод думать противное? Мистер Смонктон уклонился от прямого ответа на этот вопрос. Ты первая внушила мне сомнение на его счёт, сказала она. Ах, действительно, возразил Монктон. Я совсем забыл об этом. Я пробую удивляюсь одному, Эленор. Почему у тебя о нём такое дурное мнение? А между тем ты так много занимаешься им. Пустив эту стрелу в сердце, по мнению его, виновная в тайной любви к другому, Наталия вышла из комнаты. Да поможет ей Бог, бледное дитя, думал Монктон. Она вышла за меня ради положения в свете, а я, может быть, считал вещь слишком лёгкую побороть, сентиментальную мечту, лишённую глубины. Как мне кажется, она старается исполнить свой долг. И когда молодой человек будет далеко от нее, она может полюбить меня». Размышления, подобные этим, обыкновенно сопровождались переменой в обращении нотариуса с Элинор. И убитая духа молодая женщина оживлялась под благотворными лучами его возвращенной любви. Дочь Джорджа Вена уже полюбила своего мужа. Правда, эта любовь не стоила ей большого труда. Ей не следовало превозмогать никакого чувства отвращения. Напротив, она уважала Монкта и восхищалась им с первой минуты, как встретилась с ним. Она готова была любить его более искренне от всей души, когда ей удастся достигнуть своей главной цели в жизни освободиться от одной всепоглощающей мысли.